Б. Но это чисто предметное понятие должно реализоваться дальше, и поэтому мы в самом деле находим, что Гераклит определил процесс более строго физически. Во времени моменты бытия и небытия положены лишь как отрицательные или непосредственно исчезающие. Если же мы захотим выразить оба момента как существующую самостоятельно целостность, то возникает вопрос, какая физическая сущность соответствует этому определению. Истинная мысль Гераклита состоит в том, что он понял сущность природы, то есть изобразил ее как в себе бесконечную, как процесс в самой себе, и, следовательно, нам сразу становится ясно, что Гераклит не мог сказать, что сущность есть воздух или вода и тому подобное ибо они сами по себе не суть процесс, а лишь огонь является таковым. Он поэтому утверждал, что огонь есть первая сущность, и огонь есть реальная форма гераклитовского первоначала, душа и субстанция процесса природы. Огонь есть физическое время — Абсолютное беспокойство, абсолютное разрушение существования, гибель другого, но вместе с тем также и его самого. Мы поэтому понимаем, каким образом Гераклит, исходя из своего основного определения, мог совершенно последовательно назвать огонь понятием процесса. С. Этот огонь, он изобразил определеннее как реальный процесс. Его реальность сама по себе есть для Гераклита весь процесс в целом. Затем отдельные моменты получают более конкретное определение. Огонь — это метаморфизирующее начало телесных вещей, Есть превращение и рассеяние определенного. Для обозначения этого процесса Гераклит употребляет совсем особое слово — испарение. Но это скорее переход. Аристотель говорит по этому поводу о Гераклите, что согласно его изложению, начало есть душа, ибо она есть испарение, исхождение всего. Она самая бестелесная и вечно текучая. Это подходит и к основному принципу Гераклита. Затем он ближе определил характер этого огня как реального процесса, различая в нем две стороны — путь вверх и путь вниз — Первый есть раздвоение для того, чтобы существовали противоположности, а второй — погружение этих существующих противоположностей в единство. Для обозначения этих двух сторон он употребляет, согласно диагену Лаэрцию, более точное определение вражды, спора и дружбы, гармонии. Из них вражда, спор — есть начало возникновения различных, а то, что ведет к сгоранию — согласие и мир. При вражде между людьми каждый отстаивает свою самостоятельность, свою независимость от другого или существует сам по себе, реализует вообще себя. Единство же и мир ⁇ есть погружение из самостоятельного бытия в неразличимость или нереальность. Все есть троичность и при этом все же существенное единство. Природа есть никогда не останавливающееся движение и Вселенная – переход от одного к другому, от раздвоения к единству и от единства к раздвоению. Более подробные определения этого реального процесса отчасти неудовлетворительны и противоречивы. В этом отношении некоторые авторы – Сообщают относительно Гераклита, что он определял этот процесс следующим образом. Превращение огня, во-первых, море. Море же есть наполовину земля, наполовину же молния, возникающий огонь. Это общо и очень темно. Диоген Лаэрций говорит Огонь сгущается во влажность, а остановившись превращается в воду. Затвердевшая же вода превращается в землю, и это есть путь вниз. Земля затем становится снова текучей и превращается во влажность, а из последней возникает морское испарение, из которого возникает затем Все. Это путь вверх. Вода раздвояется на темное испарение, превращаясь в землю, и на чистое блестящее, превращаясь в огонь, загораясь в солнечной сфере. Огненное превращается в метеоры, планеты и звезды. Последние не суть таким образом спокойные, мертвые звезды, а рассматриваются как находящиеся в становлении, в вечном рождении. Но эти восточные образные выражения не нужно понимать у Гераклита в грубо-чувственном смысле, то есть в том смысле, что эти превращения происходят Во внешнем восприятии, а нужно понимать так, что они образуют природу этих элементов, сообразно с которой Земля вечно порождает для себя свое Солнце и свои кометы. Природа таким образом есть круг. В этом смысле он говорит, согласно Клименту Александрийскому, «вселенную». Не создал никто из богов, ни из людей, но она всегда была, есть и будет вечно живым огнем, согласно своему закону, вспыхивающим и угасающим. Теперь мы понимаем сообщение Аристотеля, что первоначалом по Гераклиту является душа. Потому что она есть испарение, а именно огонь, как сам себя движущий мировой процесс, есть душа. К этому примыкает другое выражение, которое мы также находим у Климента Александрийского. Душам живым, существам, смерть стать водой, в воде смерть стать землею. Из земли же, наоборот, возникает вода, а из воды — душа. Это означает вообще процесс потухания, возвращение противоположностей в единство и новое их пробуждение, возникновение из единого. Потухание души, превращение огня в воду, сгорание — Превращение в продукт некоторыми авторами, например, Диогеном Лаэрцием и Тенеманом, излагаются неверно, как сгорание мира. То, что Гераклит говорил о мировом пожаре, толковалось ими скорее как представление фантазии, а именно так, что по прошествии определенного времени мир погибает в огне подобно тому, как по нашим представлениям произойдет при конце мира, мир погибнет в огне. Но нас сразу убеждают отрывки из мест, не дающих никакого повода к недоразумениям, что он имел в виду не этот мировой пожар, а имел в виду, Постоянное сгорание, как возникновение дружбы, всеобщую жизнь и всеобщий процесс Вселенной.